Глава 25. Пока-пока, тюрьма. Передо мной лежали 20 человек. Всех их помог перетаскать в главный зал пятого уровня Дон, хотя делать это не очень и хотел. Но после того, как я холодно на него посмотрел, спящие тела вызволенных заключенных оказались в одном месте. «Так что же мы имеем?» Интересные личности находились в самой защищённой части. Нет, с точки зрения людей сюда и муха бы не проникла. Магические барьеры, артефакты и даже статуи могли принести столько головной боли, а охрана, которая топталась наверху, точно бы не выпустила того, кто каким-то образом попал в тюрьму. Вот только я не человек, и все защитные слои — просто пустой звук. А статуи недостойны даже самых слабых пряников. Не знаю, где они их откопали, но лучше пусть вернут обратно. Впрочем, уже нечего закапывать. А вот что делать с теми, кого я нашёл, — это другой вопрос. В главном зале, в анабиозе, сейчас лежали герои восьмого круга, такие же, как Леоморт. Либо учителя героев, тоже достаточно сильные маги. Это я смог прочитать в их душах, Но сейчас они были так искажены, что узнать вышло лишь поверхностную информацию. Но её было вполне достаточно. Светогор здесь присутствовал, что меня удовлетворило окончательно. Бугай был большим. Точнее, я хотел сказать, что учитель героев был довольно крупным мужчиной. Но удивили меня не габариты святогора и не то, что здесь лежал кто-то настолько сильный. Удивился я совсем по другому поводу. «Да мне сегодня сказочно везёт. Может, праздник какой-то?» Пробормотал я, оглядывая, кого же мне взять с собой. А потом подумал, а какая, собственно, разница? Я что, стеснён вместе? Или же в количестве карамельных защит? Я всегда всё делал про запас. И как знал, что нужно сделать как можно больше. Примерно таким же образом я периодически делал кристаллы душ, А то один раз я уже профукал момент, когда мог получить душу. Больше я так делать не буду. Лучше всего иметь больше, чем нужно. Тем более, Дон или же моё кольцо позволяли это делать. Так что я вытаскивал защиту за защитой из своего кольца, а потом сразу распределял найденное богатство в Дона, который застыл широко разинутым ртом. Выглядело это довольно комично, будто трупы паковал или туши животных для продажи. Но вот торговать этими людьми я не планировал. Найду им применение. Всё, как вернусь домой. А пока... Я закончил с погрузкой всех тел и огляделся. Больше здесь делать было нечего. Самое время сваливать. «Фер, это, конечно, хорошо, но я есть хочу!» Вдруг жалобно сказал Дон. Я замер. Что-то мне эта ситуация напоминала. Однажды он так же ныл по поводу еды, а закончилось всё плачевно. Да, тогда я познакомился с Максимкой, а с учётом того, что внутри Дона сейчас находились ценные герои, то мало ли что придёт в его голодную голову. «И?» — спокойно спросил я секретаря, медленно разворачиваясь на выход. «Я же могу кого-нибудь съесть». Кровожадно прошипел Дон. «А, у него шарики уже заехали за ролики. Ну всё. Ему срочно нужна была помощь. Но булочно-кондитерскую я ему не мог предложить. А другую — с удовольствием». «Да», — кивнул я Дону. Тот чуть не сорвался с места, чтобы заполнить свой бездонный желудок, но я успел его остановить. «Иди наверх, там полно заключённых». «Только жри тех, кто точно попадет к нашим друзьям в ад. Без лишних жертв. Знаешь же, кто становится сильнее, если хорошие души умирают». «Мог бы и не напоминать. Яйцо учит курицу». Я поднял бровь. «Ой, тебе послышалось, Ферр. Но я тебя понял. Приказ будет выполнен. Хороших не трогать, плохих ад. Все яснее некуда». Я скептически оглядел Дона. Проблески безумного голода так и мерцали в его глазах, хоть он и пытался говорить здраво. «Ладно, пусть порезвится». Он точно запомнил мой приказ, да и до абсолютного безумия ещё не дошло. Должно пронести. «Иди тогда», — махнул я рукой. И этого было достаточно, чтобы дон со скоростью, недоступной для человеческого взгляда, исчез из моего поля зрения. «Пора и наверх». По пути мне встретились охранники. Особо смелые люди, которые решили лично найти нарушителя тюрьмы и убить. Я бы их вырубил да оставил в покое, но, посмотрев души этих охранников, сделал вывод, что ад сегодня конкретно так наполнится. Души охранников были очень скверными. Скверными до греховности. Каждый день они пытали, мучили, убивали заключённых, думая, что это облегчит им работу да и немало удовольствия получали в процессе. Если изначально новенькие охранники еще пытались сопротивляться порядкам тюрьмы, то со временем они прогибались под коллективом и медленно, но верно превращались в отбросов человеческого мира, прикрытых масками почетной профессии охранников. Мало кто мог знать, что творилось в закрытых тюрьмах. А я мог догадаться из человеческой природы, что дела могли обстоять и похуже. Таких людей мне было не жалко. Вряд ли кто-то здесь почует демоническую магию, а потому отрастил когти и решил, что не только Дон порезвится с плохими душами, но и я. «Восстановим баланс в мире», про который так любил твердить Архангел Михаил. «Сколько нынче цена души легендарного героя? Хватит мне этих отбросов. Может, и сдача останется». Начальник охраны тюрьмы Сибер, которая располагалась недалеко от Канска, была в недоумении. Кто-то сумел не только проникнуть внутрь объекта, за который он был ответственен, но и вырубить его так, что никто ничего не заметил. Как только начальник Павел Решетников пришёл в себя, он тут же созвал своих личных помощников, чтобы разобраться в обстановке. А выходила не очень радужная картина. К тому же... Мрачности добавляла информация о противнике. Точнее, её отсутствие. Нарушителя смогли зафиксировать лишь тогда, когда он уже спустился вглубь тюрьмы, избегая все пропускные пункты, защиту и даже лифт. И от информации, которую собирали по кусочкам, шевелились волоски на затылке Решетникова. Кем был тот монстр, что смог незаметно сюда пробраться, убить двух охранников, скорее всего, по случайности, а после — открыть всевозможные клетки с заключенными, выпуская их наружу. Сейчас все охранники собрались на верхнем уровне после того, как смогли максимально быстро зачистить первые два уровня. Павлом был отдан приказ отступать наверх. Никто не прошмыгнул туда. Значит, нарушитель точно выйдет через центральную дверь. Все были вооружены до зубов, и количество охранников в одном помещении поражало воображение. Кажется, еще ни разу не было так, чтобы все они собирались вместе. Можно было удивиться количеству тех, кто жил и работал в тюрьме. Каждого Павел знал лично и присутствовал на обучении стажеров, и тех, кто не был согласен с политикой тюрьмы, их находили в разных точках Сибирского округа. А порой и не находили. Но имя охранника было вбито в базе, что можно было определить, что он ещё был жив. Но ведь никто и не следил за этим. Карты были у Решетникова. Его вотчина, где он был царём, императором и богом, была на грани разрушения. Решетников разрешил обчистить всё запасное хранилище на нулевом этаже. Но так было нужно. А уж начальству Павел найдёт, что сказать. Всю жизнь прислуживал аристократам и знал, как умаслить их, чтобы часть нарушений или трат можно было замять. Только так можно было добраться до вершины. И Павлу осталось совсем недолго пробыть в этой дыре, чтобы его перевели в другое место, где намного комфортнее условия, чем в Сибири. Прямо перед центральной дверью находился прямой, широкий, длинный освещенный коридор. Только через него можно было выйти из тюрьмы. Раньше, когда защита была менее слабой, заключённые умудрялись выскользнуть в этот коридор. Он блокировался с двух сторон и буквально убивал своих жертв. Но Решетников решил не рисковать, потому что электричество сходило с ума от творящегося хаоса в тюрьме. И было принято решение встречать незваного гостя лично. Лично напихают его пулями. Подарок, так сказать. Всё было отрепетировано. Пол единственного к спасению коридора уже был усеян трупами тех везунчиков, кто попытался прорваться наверх. Ничего у них не получилось. Результат на лицо, как говорится. Смертников становилось меньше с каждой минутой. Закончили, что ли, мишени для отработки навыков охраны? Жалко. Павел был и сам не прочь пострелять. Ближайшие два друга, которые одновременно поступили на службу, переглянулись и весело засмеялись. «Кажется, работы станет куда меньше после этого инцидента», — усмехнулся первый, Игорь. «Можно будет расслабиться, пока не привезут новую партию», — облизнулся Никита. Эти двое были настоящими садистами и очень скоро продвигались по внутренней иерархии тюрьмы. Решетникова это очень радовало. Рыбак рыбака видит издалека, как говорится. «Вы так все время расслаблены, как я посмотрю», — вмешался в их разговор Павел. «Поэтому сейчас у нас появилась крыса на корабле. Очень опасная крыса, если быть точным. С вас еще вычтут за этот инцидент». «Ну, начальник, мы же не специально. Даже приборы ничего не показывали. Что уж говорить о нас?» Игорь сразу попытался оправдаться, а Никита даже не дёрнулся. Его деньги совершенно не интересовали. Но пререкания прервались очередным сбоем в работе тюрьмы. Пожалуй, так показалось на первый взгляд. В конце коридора, прямо у центральной двери, начал тухнуть свет с громким хлопком. Он гас так, что хотелось протереть глаза. Тьма, что появилась за выключенным светом, казалась бездонной. Даже двери не было видно. Постепенно, лампочка за лампочкой, свет погас с дальнего конца коридора, и тьма заполонила всё. Такого произойти просто не могло. Изюминкой стало появление красных глаз и хищной улыбки. Если спустя десятилетия хоть один человек скажет, что это было самое жуткое, что они видели, другие это подтвердят. Многие особо нервные охранники не выдержали подобного зрелища и начали стрелять. Другие последовали за ними, и вскоре пальба была из всего оружия. Даже Павел Решетников начал стрелять. В ход пошли даже гранатометы, раскидывая трупы заключенных в разные стороны. Да и прочие крупнокалиберные пушки не стояли без дела. Люди только и успевали менять патроны, но все пули улетали просто в никуда. В этой тьме никто не должен был выжить. Даже Решетникову стало страшно от зрелища, которое крутилось перед его глазами. Части тел заключённых летали в разные стороны и разрывались на ещё более мелкие частички, заливая коридор кровью с потолка до пола. А улыбка и глаза всё приближались. И от этого становилось лишь страшнее. Граница света стиралась вместе с жутким зрелищем и когда до ближайшего охранника оставалось лишь пять метров, из темноты вышел он. У мужчины, если так можно было назвать это существо, глаза горели адским огнём. Руки превратились в почерневшие от крови когти, а сами волосы стали пламенем. У Игоря, который ещё недавно смеялся над ситуацией, не выдержали нервы, и он выпустил в человека всю обойму, которую успел недавно вставить. Павел Решетников лишь однажды видел похожее описание, но у того демона в учебнике не было даже намёка на деловой костюм. А этот стоял в дорогой одежде и улыбался. Улыбался весело, будто все попытки охраны — лишь отсрочка неминуемого. Даже поднял палец вверх и покачал им из стороны в стороны, будто предупреждая, что не нужно совершать лишних действий. «Демон!» крикнул Павел, но его горло внезапно сжали, а после послышался хруст сломанных позвонков. «Тихо!» — прошептал демон, оказавшись теперь за спинами всех. Улыбка его была от уха до уха. Ему нравилось то, что происходило вокруг. «Вы уже нашумели. Пора и к брату моему отправляться. Он точно вас ожидает!» «Мои маленькие грешники!» Дальше вместо выстрелов были лишь крики боли да звуки разрываемой плоти. Двери за мной закрылись, а я стал вдыхать свежий воздух. Первое, что я увидел, — это солнце, которое ярко светило надо мной. Прошло столько времени? Нехило меня задержали те, кто уже отправился к брату на постоянное место жительства. Смена прошла хорошо, чего не скажешь о моём костюме. Элеонора была права, когда взялась за мой сбор вещей. Было бы странно, если бы кто-то увидел меня в таком состоянии. Мой чёрный костюм с белой рубашкой сейчас был заляпан кровью до такой степени, что я стал багряным. Работаю дизайнером, недорого. Недолговечный дизайн, который может начать вонять. Хотя, в принципе, я понял, почему задержался. Те охранники, которые были на этажах, мешали моему беспрепятственному проходу. Пришлось убивать лично каждого. Они не были серьёзными противниками, но это походило на то, как если бы ты убивал муравьёв иголкой. Их много, а ты один. Так что пришлось хорошенько попротыкать муравьёв, чтобы никого в живых не осталось. К нулевому уровню я был так зол, что решил разрушить тюрьму. Почему я этого не сделал изначально, переместившись на последний уровень, стоило мне узнать про святогора В целом, всё было просто. Я бы не успокоился, пока не прошерстил бы всю тюрьму. И, о, удача! Мне попалось столько всего интересного, что я боялся пропустить всё на обратном пути. Но это было излишне. Всё, что мог, я уже забрал. Наружу начали выбегать люди. Они тяжело дышали, их глаза были расширены от ужаса, когда они проходили мимо коридора смерти. Согласен, зрелище не из приятных. Но заключенные даже не выворачивали свои желудки наружу, а лишь тяжело дышали и резкими движениями стирали катящиеся из глаз слезы. Это, наверное, от кровавой пыли. Не успела еще осесть. А потому у заключенных все лица были в красных разводах. Будто они и сами приложили руку к резне. Один особо стойкий человек, по виду герой, подошёл ко мне, поняв, кто был зачинчиком их освобождения. Его я видел, кажется, на четвёртом уровне. Неплохой малый. «Спасибо большое тебе», — изящно поклонился мне мужчина. «О, так он был ещё и аристократом. Занимательные дела». «Дальше мы сами...» но мы всё равно от всей души тебе благодарны. «Верю», — спокойно сказал я, даже не поворачивая головы, потому что передо мной возник дон, который уже променял голодное безумие на благодатное настроение. «Сами так сами». Аристократ-заключённый не понял такого моего поведения. Он рассыпался в благодарности, хоть я и понимал, что это притило его истинной природе. «Аристократ же!» Да и я тоже всё время забываю об этом. Когда заключённые увидели, что я никак не реагирую на них, они быстро собрались с оставшимися силами и бодрым шагом, но я бы назвал это ковылянием, пошли в сторону леса. От с ними. «Сколько силы! Какие тут были могущественные маги!» — прислушался я, наконец, к восторженной речи секретаря. «Ммм, как вкусно!» Ты не представляешь, Ферр!» «Ага, восхитительно!» Ляпнул я первое, что мог, а сам прислушался к своим ощущениям. Внутри тюрьмы уже никого не осталось, лишь закрытые комнаты с будущими клиентами брата да охранники, которые почему-то решили поиграть в прятки. И лишь сейчас начали выбираться наружу. Поздно. Раз больше никого не было, то можно и распрощаться с секретной тюрьмой. Щёлкнул пальцами, и вся тюрьма сложилась внутрь. Где-то раздались взрывы, что-то задымилось. Но теперь там точно никого в живых не осталось. Брат будет доволен такому подарку. Или же нет. Работа ему прибавилась, это уж точно. Пока Дон восхищался тем, сколько всего успел сожрать, я бесцеремонно подошёл к нему, открыл его рот и проверил содержимое хранилища. Нужно было убедиться, что он никого с голодухи не сожрал. Но нет, всё было в порядке. Учёные, артефакторы, сильные маги, учитель героев. Все были на месте. Получилось 30 человек. Вот и славно. Пора и в дирижабль возвращаться. Нырнул в тень и пометки вернулся в свою каюту. Переоделся и спросил у проводницы, сколько ещё осталось лететь. Оказалось, что полдня. Да уж, что-то я сильно задержался в тюрьме. Зато нет нужды столько сидеть в одной комнате. Ведь тут даже не было печи. Ну что за место-то такое?